Глава 25 Радуюсь, что этот долгий рабочий день наконец-то окончен, и можно спрятаться в своей скрылупе. В комнате с аквариумом и старым раздолбанным компьютером. Загрузив системник, восстанавливаю последнюю вкладку в браузере и зависаю с Риткой в телеге. В выходные мы не виделись, потому что я была в командировке. Сейчас подруга в Москве в очередной командировке. Противный писк действует на нервы ровно до того момента, пока тело не парализует ужас. Потому что рядом с ником «Тимур-32» зелёный значок, а в переписке новое сообщение. «Привет. Как дела? Куда пропала? Может, встретимся?» «Да пошёл ты к чёрту!» Отшвырнув мышку в вглубь ящика, закусываю губу от досады. Даже дня не подождал извращенец. Ещё вчера утром делал вид, что сожалеет о моём решении, а уже сегодня Сюзи пишет. Хоть и смотрел на меня весь день, как собака побитая. Кобель он и есть, кобель. Хотя о чём я думала, на что надеялась? Будет верность мне хранить. По всей видимости, мой отказ майор воспринял более-менее спокойно. Пошёл дальше. Смахнув две непрошенных слезинки, иду на кухню, щёлкаю кнопкой чайника и в полной темноте смотрю в окно. Обнимаю себя за плечи. Тишина нарушается только равномерно падающими каплями. «Валерка, ты что ли?» Мама хлопает выключателем, и я щурюсь от яркого света. «Я... Ты чё как смерть тут? В темноте-то...» Оставляю вопрос без ответа. Вместо этого перевожу тему. Насос опять капает мам. В курсе. Может, уже обратимся к кому-нибудь за помощью. К сантехнику. Киваю на соседнюю улицу. Или к дяде Боре. А может, к бородатому твоему. Резко оборачиваюсь и разъярённо смотрю на маму. Он не бородатый. Возражаю. Угу. И не мой. «Тёпаю ногой. Те две слезинки приводят за собой целый табор из слёз, которые самопроизвольно начинают литься из глаз. Поэтому я практически сразу отворачиваюсь, но мама успевает заметить неладное. «Чё что — спрашивает настороженно «Так насос сломался». Схлипываю. «Говорю же!» Тру глаза ожесточённо. «Чувствую, я одним насосом тут не обошлось. Для такого-то потопа насос помощнее нужен. Мама!» Ахуй от возмущения. Она смеётся. Я бы даже сказала, ржёт на весь дом. А потом подходит сзади и обнимает. Крепко-накрепко, по-матерински. Такая уж она у меня, мамочка моя. Может ругать, быть грубой, чинить насосы. Матерится, как сапожник, но, когда плохо, всегда чувствует. Поворачиваю голову и утыкаюсь в уютное плечо. Шмыгаю носом, как маленькая девочка. «Ну что, признавайся, помайорил и отфутболил?» — спрашивает Грозно. «Нет», — мотаю головой. «Я сама отфутболила. Стало быть, накосячил». Хуже. Чего? Боюсь, что накосячит. Признаюсь. Да уж. Переплюнула нас бабкой. Мужик ещё не злил, получается, а ты его уже приговорила. Неопределённо веду плечами. Мама долго молчит, а потом, глубоко вздохнув, начинает запевать свою любимую заунывную. «Старый клён, старый клён». Старый клён стучит в окно, приглашая нас с друзьями на прогулку. От чего? От чего? От чего мне так светло от того, что ты идёшь по переулку. Снег Мама продолжает петь, качаясь со мной из стороны в сторону, а я на время прикрываю глаза и отпускаю себя. Обещаю, что завтра я обязательно снова буду сильной финистилкой Валеркой, а сегодня я — Лерочка. Маленькая и обиженная, ранимая плакса. В конце концов понимаю, что Тимур и правда не виноват. Да и о чём жалеть? Хорошо ведь было. Не сразу понимаю, что мама заканчивается своей самодеятельностью. С трудом открывая глаза из-за век, чувствую, будто бы легче становится. Отодвинувший седок к ведру и наливаю стакан воды. Залпом выпиваю. Мама пристально на меня смотрит. Усаживается за стол и пялится на живот. «Валерия, внуто ждём?» — спрашивает грубовато. «Нет». Скрикиваю, округляя глаза. С ума сошла. Внутри от стыда баллон с алой краской взрывается. Чувствую, что даже кончики пальцев пылают. Надо же такое сказать. Жалко, вздыхает мама. Натаха с работы вон кроватку просто так отдаёт. Розовую. Ты не думай. Если понесла, ко мне иди. Никаких, чтобы абортов там или кесарев. «А Кесарева-то тут при чём? Смеюсь заливисто. «Ты что, правда рада была бы?» Мама поднимается и подходит ко мне, заботливо убирает волосы за уши и вытирает мокрые щёки. Разглядываю её нахмуренное лицо с подведёнными чёрным карандашом бровями, короткую стрижку под мальчика, заметные морщинки на шее. От мамы пахнет её любимыми духами с ароматом белой розы и порошком. Наверное, опять стирала вручную. Насос-то не работает. Конечно, рада я была бы. А чего мне не радой быть? Ребёнок всегда счастье. Дети вообще цветы жизни, знаешь ведь. И как мы? Ещё и с ребёнком. И с насосом этим. Ой, Валерон, а как мы тебя с бабкой вырастили? Тогда этих насосов и в проекте-то не было. Стирались на малютке. Машинка такая небольшая. Вот со стула размером. Отжимать самим, полоскаться на реку ходили. Ты ещё засыха была такая жуть. Прикрыв глаза ладонью, хочу что есть сил. И правда засыха. Помню, помню. Так что, если беременная, к своему, козлу этому водяному не ходи. Сразу ко мне, поняла? Поняла, мам. Киваю умиротворённо. Ну всё, холера, дуй спать. Глаза мне тут мозолишь. Пока, мам. В секундном порыве крепко её обнимаю и неловко целую щёку. Спасибо. Ладно уж, чё там? Отмахивается она. Получается как-то нелепо. Такие нежности не для нас. По крайней мере, я уже и забыла, когда проделывала это раньше. Вот смотрю на неё. Люблю не могу, мама ведь. Мамочка. Моя родная. А высказать всё и обнять не получается. Сразу рыдаю. Вернувшись в комнату, ложусь в постели и долго перебираю в памяти все события, которые произошли со мной за эти недели. В течение сегодняшнего дня мы с Тимуром практически не разговаривали. Не до того было. Занимались тем, из чего на 70% состоит наша служба. Страчили отчёты об операции по поиску украденной диадемы. Долго и нудно. Это и хорошо. Вздыхаю. Отвлекает. А вообще скоро лето. День сменится другим днём. Лето осенью. Осень зимою. А моя глупая любовь к майору, как ярко-жёлтая листва, скроется под снегом. Таким чистым и белым, будто под ним ничего нет. И не было.